Глава 14. Трое из Золуса «Переговоры с золотистым утесом — важная вещь, Евклид!» — вещал Тито. «Мы считаемся нейтральной территорией, то есть местом, которое может жить по каким угодно законам, лишь бы не мешали остальным. Хочешь, создавай рабовладельческий строй!» Хочешь, выходи и истребляй чудищ в любом количестве. Хочешь, спи целыми днями. Никто и слова не скажет. Вот Золус совсем другое дело. Он считается имперской провинцией, то есть не нейтральной территорией, а территорией, представляющей интерес нулевой земли. Они приняли их кодекс, деньги. Унии, кстати, тоже они изготавливают. Живут, так сказать, под крылом старшего союзника. В Юдоле чем ты крупнее, тем проще выживать. Не одним огнем и мечом едины. Важна торговля, социальные связи. В общем, все блага разных видов порабощения населения и все такое. Мы тоже хотим стать вассалами более крупного политического образования, коим для нас является золотистый утес. Не все из нас, конечно. Голоса в школьном совете сейчас разделяются. Но, по сути, мы не можем договориться не о том, надо или не надо, а о том, на какие условия мы в итоге согласны. Ты же вот не хотел бы, например, от зари до зари торчать в библиотеке? Или другая крайность — днями пребывать за территорией, отбиваясь от голодных тварей снаружи, ради того, чтобы найти потерянное какой-то важное особой колечко во время прошлого похода. А потом оказывается, что эта особа просто забыла, в каком из сундуков с золотом это колечко сама же и оставила. Постоянное вдыхание некоторых курительных смесей сильно отупляет, мой мальчик А в высших слоях это еще как практикуется Вот и договариваемся о своем месте в новой системе ценностей Если повезет, они даже могут подтащить на буксире нашу территорию целиком Включив в состав своей реликвии А в золусе реликвий множество Расставленные специальным образом Они усиливают друг друга Расширяя защитный барьер Ну и к нам, конечно, тоже присматриваются Сама территория с таким интересным зданием, как наша Лакомый кусок Но кто захочет интегрировать в свое уютненькое гнездышко Несколько сотен абсолютных дикарей Так что постарайся Произвести положительное впечатление. Не лезь на рожон, помалкивай, присматривайся и прислушивайся. Сколько их будет? Обычно трое прилетают. В школу заходить не любят, опасаясь засады. Уж очень подозрительны они. С нашей стороны будет четверо. Мы с тобой, Рикка и Гуо. Директор занимается оздоровительными процедурами покалеченного тобой же сатана. Это плохо, кстати. Дипломаты Золуса могут счесть это за неуважение. Им вообще не особо понятно, что может быть важнее вступления в состав империи. Ну да ладно. Наше дело маленькое. Для веса на фоне постоим, послушаем, поддержим. Пусть три козго отдуваются, и не впервой. Они подошли к отдельно стоящему зданию на территории школы. Открыл им безликий молодой человек, который не представился, только коротко кивнул и бросил: Я оружейник, что желаете? Так, в общем, мне как обычно, а молодого человека сегодня принарядим. Он в первый раз у нас в люди выходит. Что желаете? Также сухо проговорил оруженосец. Так э, мы желаем осмотреться. Взгляд наставника забегал по стеллажам довольно темного помещения. А ты пока отойди, не мешайся, мы сами разберемся. Тимофей, ты тоже побудь снаружи, поболтайте с Виктором. Не хватало, чтобы из-за твоей суеты нас тут прибило чем-нибудь. Они медленно проходили между наспех сколоченными полками, на которых валом лежало военное обмундирование. В левой части располагалось оружие, а в правой, где они находились прямо сейчас, всяческие виды защитной амуниции. «Так, так, так!» — критически осмотрел наставник своего подопечного. «Ты довольно худой, даже слегка тщедушный!» «Тебе тяжести латные таскать, пожалуй, рановато. Подберем что-то поизящнее. Будешь выглядеть как мужчина, грозно, беспощадно, но чтобы движение не сковывало», — Тито захихикал. Его пухлые ручки перебирали охапки тканей, перекладывали металлические наручи и шлемы. В конце концов он нашел, что искал. С довольным видом он показал молодому человеку синий ватник и слегка позвякивающую кольчугу. «Вот! Сначала надевай вот это!» Он протянул синий тулуп. «Это называется стеганка. Мягенькая, удобная и довольно эффективная в бою. Еще и визуально сделает тебя помощнее. На рыцарские турниры мы не собираемся». «Однако этикет обязывает!» «Эти отморозки из золуса каждый раз что-то выдумывают, чтобы нас испытать, а заодно поразвлечься!» Евклид натянул поверх рубахи стеганку и взглянул в зеркало. «Не хватает только валенок, шапки-ушанки и можно на печь лезть, как в сказке!» «Так, теперь кольчушку!» Он помог подопечному надеть длинную кольчужную рубаху, которая свисала практически до колен. «Отлично! Не коротка кольчушка, а точно в размер! Ну, теперь сапоги! Какой у тебя размер?» Они подобрали обувь, и молодой человек не без брезгливости натянул на ноги длинные сапоги с подвернутым голенищем. «Ну и пугало!» — разочарованно протянул он. «Какое пугало! Отличный практичный вариант! Воин! Теперь давай плащ в цвет!» Тито порылся в новой куче и достал темно-синий плащ с капюшоном. Наставник накинул плащ поверх наряда и заколол спереди металлической брошью с изящным вензелем. «Держи подарок от старины Тито! Приносит удачу!» С плащом вид стал более гармоничным. Евклид с его высоким ростом в сапогах и плотной защите действительно стал выглядеть куда внушительнее. «Так-так!» — продолжал хлопотать толстяк. «Теперь шлем! У нас как раз подходящий есть! Я его где-то тут видел!» «Ага! Вот и он, мой родимый, и такой знакомый виноградный мой берет!» Тито держал в руках мотоциклетный ярко-синий шлем с откидывающимся прозрачным забралом визором. Наставник был очень рад находке и весь сиял от радости. Он поплевал на визор и протер его рукавом, снимая пыль. «Держи! Для себя припрятал! Но у меня голова в него не влазит! Дарю! В цвет сатана!» «Доспехи казенные, а шлем мой личный, теперь твой значится!» «И вот еще кожаные перчаточки, не потеряй! Вечно их не досчитываемся! По одной паре целая куча вон лежит!» В полном обмундировании с поднятым визором, слегка покачиваясь, Евклид вышел наружу к сатанам. «Ну как я?» — скептически спросил он. «Хорошо, мы теперь оба в плащах и перчатках», – показал острые зубы Тимофей. «Сойдет», – согласился Виктор. «Поверь, Тито будет выглядеть куда хуже». Тито с лучезарной улыбкой выкатился на улицу немного позже, в обтягивающих его массивные ноги лосинах из плотной ткани и высоких металлических сапогах, лязгающих с каждым шагом. Сверху на нем была тканевая толстая жилетка с железными чешуйками, а поверх всего этого великолепия была накинута местами изрядно полысевшая шуба с пушистым воротником. На лысой круглой голове ремешками был закреплен широкополый шлем. «Шапель!» — как торжественно он объявил. Евклид с трудом сдерживал смех. Сатаны учтиво кивнули. «Как рука, мой умный подопечный!» Пару ударов точно выдержит Тито, особенно в этом наряде. «Ну тогда вперед! Мы полностью готовы к предстоящей встрече!» Несколько силуэтов на закате заходящего солнца перетаптывались на осенней листве, в самой далекой от школы точки территории, задрав головы вверх. С минуты на минуту должен был поступить сигнал о том, что время впустить делегацию Золуса внутрь. А смену дня и ночи, а также погодных условий, тоже обеспечивает реликвия? Щурясь от солнца, спросил Евклид. Конечно же нет. Это магическая иллюзия. Только и всего, ответила Рикка. Мы можем сделать, чтобы солнце никогда не заходило. Или, например, чтобы постоянно шел снег. Все это несложно, если знать как. Требует немного времени, а порой и телесной подвижности. Выполнять некоторые фортали весьма непросто, но нам с Галой повезло, мы гибкие и хорошо с этим справляемся. Она поежилась от очередного порыва ветра, подняв воротник своего утепленного пальто. Из-под пальто торчали кожаные клепанные сапоги со шпорами. На голове ее была все та же неизменная шляпка, под которой наверняка прятался сатан-мангуст. «Я бы предпочел солнце круглый год», – вздохнул Гуа. «но, к моему великому сожалению, это отрицательно влияет на состояние большинства учащихся. Мы проводили опросы на этот счет. В школе происходит не так уж много событий, а погода – отличный повод пообсуждать что-то без лишней агрессии. Сегодня снег – плохо, завтра жара – опять плохо, а вот то, что есть повод для обсуждений – это отлично». Да и адаптироваться проще к привычному. Гуо был одет в легкий доспех со светлым плащом. В руках он держал шлем с плоским верхом и узкими горизонтальными прорезями, похожий на классический шлем крестоносцев. Что не мешало ему, впрочем, дополнительно поддеть под шлем тонкую вязаную шапочку. «Правильно! Солнце круглый год — это невыносимо!» — подтвердил Тито. Сейчас для меня и то слегка жарковато, а летом просто умираю от духоты. Вот то-то и оно, кивнул Гуо, всем не угодишь. Глава школьного совета оглядел собравшихся. Так, напоминаю о манерах. Как только они появятся, выстраиваемся в ряд по росту. Евклид, потом Тито, дальше я и Рикка. Сатаны стоят по левое плечо, Сатан Рикки тоже. Как только они выходят из корабля, мы с Риккой делаем полшага вперед, по старшинству в переговорах. Евклид, ты старайся помалкивать, но если спросят, отвечай честно. Они порой перегибают, не обращай внимания. Тито, без своих прибауток, пожалуйста. Твои шуточки порой раздражают. Если что-то пойдет не так, ждите, пока я соображу, что делать. Отвечу сам. Рикка, не изви. С каких это пор ты главный? Возмутилась она. «Директор велел мне представлять территорию в этот раз. Признаю твое старшинство внутри школы, но в этих переговорах ты будешь играть вторую роль. Есть возражения?» «Нет возражений. В школе сочтемся». Она шутливо толкнула Гуа в бок. Сатаны грудились позади. Ричард сидел на земле и перебирал листья четырьмя длинными конечностями. Виктор привычно поглядывал по сторонам повадками и выправкой напоминает телохранителя человека. Тимофей бродил подаль туда-сюда и теребил перчатки. — Как ты, мой синеволосый напарник, волнуешься? — обратился к нему Евклид. — Совсем нет. Мнение сатанов не учитывается в дипломатических переговорах. Считается, что таким образом нам проще плести интриги. — Идут. Объявил Виктор, и спустя мгновение по небу над их головами пошла легкая рябь. Рикка приподняла котелок и выпустила галлу наружу. «Приступаем! Всем построиться!» – скомандовал Гуо. Необычайно синхронно завуч и глава школьного совета начали проговаривать заклинания, сопровождая его затейливыми движениями. «Прерывая на мгновение ткань святости!» Пропуская до возгласа внешнее внедра наши. нашей, прямо сквозь багровое закатное небо, натягивая небесную иллюзию, словно резиновую пленку, внутрь их пузыря ворвался корабль. Рев и визги снаружи привычно сопровождали любое нарушение целостности купола, но также бесследно исчезали при его закрытии. Евклид в очередной раз содрогнулся, представляя, что делал бы, если вдруг оказался там совсем один. Корабль напоминал своим видом ржавый, обшитый толстыми листами железа, вагон метро, к длинным сторонам которого были приделаны вращающиеся диски с режущими кромками, как в бензопилах. Диски перемещались по специальным рельсам и могли вращаться в нескольких плоскостях сразу. Внешняя грубость обшивки скрашивалась множеством светящихся символов, часть из которых вращалась вместе с пилами. Яркие передние фары были забраны решетками. Весь корабль был щедро полит соусом из крови и ошметка в плоти чудовищ снаружи. «Как он летит, Тимофей? Не вижу двигателей!» Двигатель внутри хозяин. Один из пилотов полностью сосредоточен на поддерживании этой махины в правильном положении с помощью колдовства. Он же задает ей направление движения. За куполом в невесомости она перемещается проще, чем внутри территорий, где есть привычная нам атмосфера. К тому же реликвия негативно влияет на чужую магию подобной природы. Тем временем пилы вагона переместились на крышу, и корабль приземлился. Точнее, даже было бы сказать, рухнул, взметнув кучу листвы. Следуем указаниям. Помним, что каждый из нас словом и делом представляет территорию пояса апостола. Не сводя глаз с гостей, отдал распоряжение Гуо. Спустя пару минут... Одна дверца вагона из трех откинулась в сторону, и наружу вывалилось странное существо, похожее на осьминога, но без ярко выраженной головы. В его основание, из которого во все стороны простирались щупальца, были вдеты золотые металлические кольца, между которыми трепетал золотистый флаг, на котором был изображен утес с замком, и три, воткнутые в землю копья. Черт возьми, кажется, что у нас проблемы. «Одними губами прошептал Гоа». «Это Сатан Лиланы». «Одними... одними образ, губами прошептал Гоа». «Но проблема не в нем, а в том, что...» «Одними губами Сатан, прошептал Гоа». Лилана тоже. Яростная фанатичка и сумасбродка. Так про нее говорят». «Не переживай, глава школьного совета! Возьму ее на себя!» Конец Женщина ознакомительного фрагмента. С ними Полную Приву версию вы можете прослушать, перейдя по План ссылке в описании. Говори, Когда бесформенный убедился в безопасности... Конец ознакомительного обстановки. фрагмента. Из Полную версию вы можете послушать, доспехов, перейдя по ссылке в описании. И На макушках их рыцарских шлемов с конусообразной передней частью покачивались перья. Два красных пера у первого и одно у второго. Вот тот дважды пернатый, похожий вазель, предположил Тита. Он как раз обычный наш гость. Рыцари расположились по обеим сторонам проема, пропуская третьего члена экипажа. Более стройная фигура, одного со спутниками роста, уверенно спрыгнула на желтый осенний ковер. Ее голову украшал золотой мотоциклетный шлем. Она огляделась вокруг, пару раз загребла ногой, поднимая в воздух листья, и двинулась прямо к ожидающим. Сопровождающие двинулись за ней. Тылы прикрывал осьминог, который беззвучно перекатывался, сливаясь с листвой. «Тито, а я, похоже, в тренде столичной моды!» С трудом сдерживая улыбку, шепнул Евклид. «Из тебя бы получился превосходный стилист!» «А ты как думал? На старину, Тито, можно положиться!» Гости вплотную подошли к ожидающим. Го и Рикка сделали полшага вперед. Рыцарь с двумя перьями снял шлем. Это и вправду был старый знакомый Тито и остальных, полномочный представитель «Золотого утеса» от имени нулевой земли – Вазель. Вазель был улыбчивым морщинистым мужчиной лет 50, с торчащими во все стороны волосами. Из-за спины своей высокопоставленной спутницы он подбегнул собравшимся и торжественно провозгласил «Ее превосходительство, госпожа Лилана! Рад представить!» Да брось ты свои формальности, Вазель. Я прекрасно осведомлена о том, как часто ты здесь бываешь и как ладишь с местными. Она сняла шлем и оглядела собравшихся. Надеюсь, и мне удастся подружиться со здешними обитателями. Видок у вас, конечно, провинциальный, скажем прямо. Хотя один из вас, она взглянула на Евклида, все же имеет хороший вкус. Синий цвет мне нравится. Одеваться в цвет своего сатана – хорошая гармоничная идея. У Лиланы были большие зеленые глаза, узкие губы и острый, слегка вздернутый нос. Голову украшало множество светлых косичек, каждая из которых была перехвачена золотой нитью. «Как твое имя?» «Его имя Евклид», — ответил глава школьного совета. «Он всего неделю здесь. А меня зовут Гуа. Я глава...» «Где директор?» — перебила его гостья. «Директор не смог прийти. Я полностью уполномочен». «Где директор? Я не спрашиваю, что с ним, не спрашиваю, куда идти. Мне нужно получить точный ответ на свой вопрос, мальчик!» Директор в школе. Гуо явно был сбит с толку внезапным напором. «А это что за девочка с милым зверьком?» Она посмотрела на Рикку сверху вниз. «Это наша заведующая, Рикка. Хм...» «С каких это пор нейтральными территориями заведуют дети?» Лилана наклонилась, бесцеремонно разглядывая девочку. «Мне скоро 60, милочка!» — вскипела Рикка. «А этот, как вы выразились, милый зверек — один из самых могущественных сатанов здешних мест!» «О, дикий нравы заброшенных земель!» — закатила глаза Лилана, подкидывая свой шлем, словно мяч. «Квот, запиши! Пояс апостола — отсутствие единообразной военной формы. Отсутствие субординации местного населения — наличие немаркированных сатанов». Пока третий член прибывшей группы пытался записать слова важной особы в блокнот, прямо не снимая шлема, та пояснила. «Если сатан выглядит как обычное животное, не отличается от человека или какого-нибудь старого глиняного горшка, его необходимо маркировать, чтобы не произошло непоправимого. Логика, ничего личного. Ой, она выронила шлем из рук и с удивлением посмотрела на него, будто впервые видела» потом взглянула на свою ладонь, сжала и разжала пальцы. «Чертовщина какая-то!» — пробормотала она. «Тут вы абсолютно правы!» Евклид медленно снял шлем и с вызовом взглянул на нее. «Хоть я здесь человек новый, и меня все здесь удивляет, но знаете, что меня больше всего удивляет, Лилана?» «Говори!» Как в мире, в котором человечество влочит жалкое существование внутри реликвий, выменивая собственные души на силу ради выживания, продолжают оставаться люди, пренебрежительно относящиеся к таким же, как они? Лилана подняла шлем и неспешно смахнула с него пару прилипших листьев, после чего подошла к Евклиду ближе, чем тому хотелось бы, и заглянула ему в глаза. «Такими же?» «Ты думаешь, что я такая же, как ты?» Евклид, не отводя глаз, кивнул. «Тогда пойдем. Выйдем отсюда ненадолго. Вон туда!» Она указала на небо. «Я покажу тебе разницу. Как раз давно мечтала поохотиться в диких землях. А сейчас и время есть, и повод есть. А возражения есть?» Возражений не последовало. У каждого из присутствующих Был личный повод согласиться. Тогда седлай коней, Квот. Для людей и сатанов сегодняшняя дипломатическая миссия между Золотым Утесом и Поясом Апостола состоится за пределами территории реликвии.